Глава седьмая. Тогда же поздно вечером Иван Ильич послал полковнику Мельшину записку. Пётр Николаевич, я здесь, очень хочу тебя видеть. Мельшин ответил с тем же посланным: очень рад, управлюсь, приду, много есть чего по рассказать. Между прочим, здесь твоя, но карандаш ли у него сломался или писал впопыхах? Только Иван Ильич не разобрал последних слов, хотя и жёг несколько спичек. Мельшин так и не пришёл. После полуночи степь начала освещаться ракетами. На батарее был получен приказ приготовиться. "Ну вот, товарищи, надо считать, что начинается", сказал Иван Ильич команде. "Значит, давайте стараться, чтобы уж ни один снаряд не разорвался даром". Ещё, значит, вам известен приказ командарма, чтобы без особого распоряжения не на шаг не отступать. В бою всякое бывает, значит, вот чёрт подумал, что ко мне привязалось это, значит. В 15 году у нас в тылу ставили пулемёты, генералы не надеялись, что мужичок всю кровь отдаст за царя, батюшку. Хотя надо сказать, уж как бывало в окопах, честят Николашку. По России всё-таки своя. Страшней русских штыковых атак ничего в ту войну не было. "Командир, ты что нам поёшь-то?" вдруг сепло спросил Латугин. "К чему?" ну, Иван Ильич, будто не услышав это. "Нынче за нашей спиной пулемётов нет. Страшней смерти для каждого из нас продать революцию, значит, чтобы своя шкура осталась без дырок". Вот как надо понимать приказ комендарма. Чтобы не ослабеть в решающий час, когда земля закипит под тобой, говорят: "Есть люди без страха". Хм, пустое это. Страх живёт, головочку поднимает, а ты ему: "Головочку сверни, позор сильнее страха". А говорю я к тому, товарищ Лотугин, что у нас есть товарищи, ещё не испытавшие себя в серьёзных боях, и есть товарищи с больными нервами. Бывает, самый опытный человек вдруг растерялся. Так вот, если я, командир, ослабел, скажем, пошёл с батареей, приказываю застрелить меня на месте, и я со своей стороны застрелю такого, значит, ну, вот и всё. Курить до света запрещаю. Он опять кашлянул и некоторое время шагал позади орудий. Хотел сказать много, а как-то не вышло. э разговаривать не запрещаю, товарищи. Товарищ Телегин, позвал опять Лотугин, и Иван Ильич подошёл к нему, заложив за спину руки. Вот ещё, до военной службы походил я по людям. Голыбосым, неуживчев, и на пристанях грузчиком, и по купцам дрова рубил, нужники чистил, у архиерея был конюхом. Да, поругался с его преосвященством из-за пустых щей. Сворами одно время связался. Всего видал. Ох и дурак же был. Драчун, бивали меня пьяного, мало сказать, что до полусмерти. Из-за баб надо понимать, сказал Байков, и слабый свет далеко лопнувшей ракеты осветил его мелкие зубы в густой бороде. Из-за баб тоже бивали. Ни к тому речь. А вот к чему? Ты, товарищ Телегин, нам не то сказал. Вокруг дооколо да они самую суть. Революционный долг. Ну что ж, правильно. А вот почему долг этот мы на себя приняли добровольно? Вот ты на это ответь. Не можешь? Другую пищу ел. А нас в трёх щёлоках вываривали, душу из нас вытряхивали. Пуш, кажется, ни одно животное такого безобразия не вытерпит. Да ты бы на нашем месте давно как мерен губу повесил и тянул хомут. Постой, не обижайся. Мы разговариваем по-человечески. Почему моя мать всю жизнь шаталась по людям? Чем она хуже королевы греческой? Ой, загнул, опять перебил Байков. В 13 году мы королеву греческую видали в Афинах. Что ж ты её вспомнил? Почему мой батя жил как свинья? И пришли бы его стражники в поле, да ещё плюнули. Почему звание моё сукин сын так не годится, проговорил Шрыгин, приподнимаясь с колен. Сидел он на своём месте у снарядов. Латугин, неорганизованный разговор ведёшь. Причём тут сукин сын? Причём тут королева греческая? Это всё надстройка, а суть в классовой борьбе. Ты должен себя определить, кто ты? Пролетарий? или ты деклассированный элемент. А ну тебя к чёрту, я царь природы, крикнул ему Латугин. Понятно это тебе или ты ещё молод? Прочёл я одну книжку, там сказано: человек царь природы. Вот отчего я стою у этого орудия. Жив в нас царь природы. Долг, долг, страх, страх. Я, в Господа Бога, тарарахну сегодня очередь, не то, чтобы по генералу Мамонтову, Отей надстройка. Зубами хрищи буду перегрызать. Тихо, товарищи, крикнул из прикрытия Сергей Сергеевич, сидевший у полевого телефона. Сообщаю. Подцарептой у нас большой успех. Разбиты два полка кавалерии и полк пластунов. 1500 убиты, 800 пленных. Слух об успехе подцарептой облетел фронт. Одна из частей 10-й армии, отрезанная наступлением пятой колонны конная бригада Будёнова, пробивалась в то время из сальских степей на Царицын. Поход был тяжёлый, и люди и кони притомились, а когда на одном из полустанков нечаянно удалось соединиться по телефону со штабом Морозовцев, и чей-то весёлый голос Пересыпая речь крепкой солью, приговор гаркнул в трубку: "Так что же вы спите? Не знаете, что под Царептой изрубили в собачьей крошева две кавалерийских дивизии гадов? Приходите пленных считать!" Услышав про такое знаменитое дело, хотя бы даже и сильно преувеличенное, бригада оставила под охраной свои обозы и ставёрстным маршем пошла на север, навстречу гадам генерала Денисова. Но успех под Царептой всё же был местный, и на главных царицинских позициях не стало от этого легче, а стало труднее. Мамонтов со всей быстротой учёл счастливый случай с двумя крестьянскими полками, в ночь перестроил штурмовые колонны и с заряй всё напряжение оттак перенёс на этот наиболее уязвимый пятивёрсный участок фронта, жидко заслонённый рабочими дружинами. Равнину, по которой наступал цвет датского войска, прорезали с запада на восток два огромных глубоких оврага. Они пересекали фронт и тянулись до самого города. По ним-то казачья конница стала подбираться в плотную к красным окопам. Вся равнина, как муравейниками, была покрыта кучечками земли. Это ползла пехота. Переднеею Взатыв вперёд слепыми гусеницами двигались огромные танки, аэропланы кружились над батареями, над вереницами обозов, тянущихся по степи из Царицына и в Царицын сбрасывали небольшие грушевидные бомбы, рвущиеся с ужасающей силой. Бронепоезд Мамонтова демил на горизонте. Справа и слева от него вся степь полнилась телегами станичников. Теснясь ось коси, Они двигались вплотную за войсками. Торговым казакам уже был виден город с куполами, фабричными трубами и дымами пожаров на окраинах. Ох, и глаза ж горели под насупленными бровями у этих дымом, салом и дёгтем пропахших людей. Над степью, надавливая воздух, неслись снаряды из грохотом, опаясывали красные укрепления. взметающимися и падающими фонтанами земли из глубоких оврагов с визгом выносилась конница и не глядя ни на что шла через провалы и на окопы с такой пьяной яростью, что и новоказака уже шлёпнула пуля, и в глазах смертная тьма, а он всё ещё наскоку режет воздух шашкой, покуда не завалится в седле, и вскинув руки будто от бешеного смеха покатиться с шарахнувшего коня. Пехотные цепи, подползая, кидались вперёд, у красных окопов мешались в схватке конные и пешие. Мамонтов в этот день всем казакам приказал повязать белые ленточки на колыши фуражик, чтобы с горяча свои не рубили своих. И тем страшнее, упорнее был бой, что с обеих сторон дрались русские люди. то одни за неведомую новую жизнь, другие за то, чтоб старое стояло нерушимо. И каждый раз волны оттак отливали, отброшенные красными бронелетучками. Эти оборудованные наспех на царицинских заводах бронепоезда из двух бензиновых цистерн или из двух товарных платформ с паровозом посредине курсировали по окружной дороге частью впереди, частью позади фронта. С пулемётами и пушками они врезались порой в самую гущу свалки, выжимая из старых паровозов кукушек последние силы. Они сквозь взрывы, в облаках пара из простреленных паровозных баков, насеились по развороченным путям, развозя в окопы воду, хлеб и огнеприпасы. Ложись! Рядом рвануло так, что свет потемнел и тело вдавило, и сейчас же по спинам, по головам, обхваченным рукам, забарабанили падающие комья. "Корудию по местам!" кричал Телегин, вскакивая и смутно сквозь пыль различая заадранную одним колесом кверху пушку и людей, злобно подскочивших к ней. "Все целы! Латугин, Байков, Гагарин, задуй ветер. Нет Шерегина, а здесь цел." Второе орудие в порядке. Печёнкин, Власов, Иванов головой мотает. Левее 680. Прицел 60. Батарея, огонь! Хрипелса Пошков, высовываясь с телефонной трубкой из завалившегося прикрытия. Кашляя пылью, Телегин повторял команду. Шарыгин кидал снаряд Байкову, тот осматривал взрыватель. и перебрасывал заряжавшему Гагину, задуй ветер, откидывал замок, латугину устанавливал на водку, поднимал руку. Огонь! Стволы орудий дёргались, снаряды уносились. Торопливые движения людей замирали, как в остановленной киноленте. Так и есть, снова метнулась свирепая тень, молния в землю рядом. Ложись, и всё повторялось. Грохот, вихрь земли, удушье, злоба была такая, жилы, кажется, лопнут. Но что можно было сделать, когда с той стороны снарядов не жалели, а здесь оставалось их счётом. И на дивизионном наблюдательном пункте сидел слепой чёрт, не мог как следует нащупать тяжёлую батарею. На этот раз ранила Латугина. Он сидел, скрипя зубами. Около него мягко и проворно двигалась Анисия. Непонятно, куда она пряталась, откуда появлялась, живо стащила с него бушлат, тельник, перевязала плечо. Батюшка, сказала она, присев на корточки перед его глазами. Батюшка, пойдём, я сведу на пункт. Он, голый по пояс, окровавленный, ошчеренный, будто действительно грыз хрещи, оттолкнул Анисию, кинулся к орудию. Наконец случилось то, чего нестерпимо ждала злоба, тамившая всех уже много часов с начала этого неравного артиллерийского поединка. Сапожков только что сообщил на запрос командиру дивизиона о количестве оставшихся снарядов и ждал ответа. Грязные слёзы из воспалённых глаз его ползли по лицу. Время от времени он отнимал отуха телефонную чашку и дул в неё. В самом воздухе внезапно что-то произошло. Наступила тишина, и загудело в ушных перепонках. Телегин обеспокоенный полез животом на бруствер, и как раз вовремя началась решительная всеобщая атака. Простым глазом можно было различить тёмные массы казачьей кавалерии и пехоты, и кое-где среди них блеск золотых хоругвей. Это подвезённые на автомобилях попы благославляли войско в открытом поле на виду у красных батарей. Маляки тоже вылезли животами на бруствер, дышали тяжело. Байков сказал, чтобы насмешить. Эх, по ангелам прямой бы на водкой. Никто не засмеялся. Латугин сказал резко, повелительно: "Командир, давай выкатывать орудия на открытое. Что мы тут как крысы в яме?" Без упряжек не справимся, Латугин. Справимся. Не смеешь, не смеешь ты в бою спорить с командиром. Это анархия, закричал Шарыгин, до того неожиданно, некрасиво поребячь ему, что моряки угрюмо глянулиs на него. Он схватил в обе горсти песку и начал тереть себе лицо изо всей силы, вернулся на место, на номер и стал неподвижно, только большие ресницы его дрожали над натёртыми щеками. Телегин слез с бруствера, подошёл к пушке, тронул её за колесо. Латугин внёс правильное предложение товарищи. На всякий случай давайте-ка здесь раскидаем землю. Маляки, до этого следившие за его движениями, молча кинулись к лопатам и начали раскидывать уступ в котловане в том месте, где легче всего можно вытащить орудие на открытое место. Телегин, надрывая осипшее горло, закричался Башков. Телегин, командир, спрашивает: "Возможно ли своими силами выкатить орудие на открытое?" "Ответь, возможно?" Телегин сказал это спокойно и уверенно. Латугин, работая лопатой, хотя нестерпимо жгло и ломило раненное плечо, и кровь сочилась сквозь перевязку, толкнул локтем Байкова. "Люблю антелегентов, а?" Байков ответил. "Поучится ещё режетом воду носить. Кое чему у мужика и научится." Внезапно тишина разодралась грохотом ураганного огня. Телегин кинулся к Брустверу. Равнина вся наполнилась движущимися войсками. Справа наперерез им по невысокому полотну, завывая, дымя, выбрасывая ржавые дымки, неслись бронелитучки прославившегося в этот день командира Алябьева. Внимание Ивана Ильича было сосредоточено на ближайшем прикрытии роты Качалинского полка. лежавшие за проволокой даже не в окопах, а в ямках. Только что им повезли бочку с водой. Лошадь забилась, повернула, опрокинула бочку и умчалась с передками. Телегин увидел вчерашнего чудака Верзилу, Ивана Гору. Он точно в присядку бегал на карачках вдоль окопов, должно быть, раздавал патроны по последней обойме на стрелка. Левое расположение роты и Телегинской батареи Ближе чем в полуверсте залегал тот самый овраг, прорезавший фронт до самого города. Весь день овраг был под обстрелом, и казачьи лавы выносились из него далеко отсюда. Сейчас Иван Ильич, следя за особенной тревогой бойцов Ивана Горы, понял, что казаки непременно должны пробраться оврагом поглубже, атаковать окопы с тылу и батарею с фланга и наделать неприятностей. Так и случилось. Из-за врага совсем близ у укреплений вынеслись всадники, раскинулись, часть их стала поворачивать в тыл Ивану Горе, другие мчались на батарею. Телегин кинулся к орудиям. Маляки, сопя и теряясь, вытаскивали пушку из котлована на бугор, колёса её увязли в песке. Казаки, как можно спокойнее сказал Телегин, навались исхватился за колесо так, что затрещала спина. Живо, картечь. Уже слышался казачий дикий визг, точно с них с живых драли кожу. Гагин лёг под лафет и приподнял его на плечах. Давай, дружина! Пушку выдернули из песка, и она уже стояла на бугре, криво завалясь, опустив дуло. Гагин взял в большие руки снаряд и будто даже не спеша всадил его в орудие. Садников 30, нагнувшись к гривам, крутя шашками, скакала на батарею, когда на встречу им вылетело длинное пламя и взвизгнула картечь, несколько лошадей взвилось, другие повернули, но десяток всадников не в силах сдержать коней вылетело на бугор. Тут-то и разредилась накипевшая злоба. Голый по пояс латугин хрипло вскрикнув, первый кинулся с кривым кинжалом бебутом и всадил его под наборный пояс в чёрный казачий бишмет. Задуй ветер попал под коня с досадой распорол ему брюхо и не успел всадник соскользнуть на землю, ударил и его бебутом. Гагин, уклоняясь от удара шашки, схватился в обнимку с дюжим хорунжим, навгородиц с танцом, стащил его с коня, опрокинул и закостенел на нём. Другие из команды Стоя за прикрытием орудия стреляли из карабинов. Телегин замедленно спокойно, как всегда у него бывало в таких происшествиях, переживания начинались потом уже, задним числом. Нажимал гашетку револьвера, закрытого на предохранитель. Схватка была коротка. Четверо казаков осталось лежать на бугре, двое спешенных побежали было и упали под выстрелами. Последняя атака отхлынула так же, как прежние в этот день. Не удалось прорвать красный фронт. Лишь в одном, самом уязвимом месте, цепи плыстунов глубоко вклинились между двумя красными дивизиями. Наступал вечер. Раскалились жерла пушек, примахались кони, отупела злоба у конницы, и пехоте всё труднее стало поднимать из-за прикрытий. Бой окончился. Затихали выстрелы на опустевшей равнине, где лишь ползали санитары, подбирая раненых. На батареи и в окопы потянулись бочки с водой и телеги с хлебом и арбузами. На обратном пути они захватывали раненых. Потери во всех частях 10-й армии были ужасающие, но страшнее потерь было то, что за этот день пришлось израсходовать все резервы. Город ничего уже больше дать не мог. В классный вагон, стоявший позади станции Воропоново, вернулся комендант. Он медленно слез с коня, взглянул на подошедших к нему начальника артиллерии армии того рослого Румянова, бородатого человека, приезжавшего разговаривать с интеллигенцией на Телегинскую батарею. На взбудораженного, похожего на студента, вернувшегося с баррикад начальника бронепоездов Алябьева оба товарища ответили ему навзгляд улыбками. Они рады были его возвращению с передовых линий, где командир ему пришлось несколько раз в этот день участвовать в штыковых атаках. Бикеш его была прострелена и ложе карабина, висевшего на плече, раздроблена. Командаром пошёл в салон вагон И там попросил воды. Он выпил несколько кружек и попросил папиросу. Закурил. Сухие глаза его затуманились. Он положил папиросу на край стола, передвинул к себе листки с водок и наклонился над ними. Да. Потери тяжелы. Чрезмерно тяжелы. И огнеприпасов на завтра оставалось мало. Отчаянно мало. Он развернул карту, и все трое нагнулись над ней. Командор медленно повёл огрезком карандаша линию. Она лишь кое-где изломилась на этот день, но незначительно. А под сорептой далеко даже загнулась к белым. Но на том участке, где вчера произошла неприятность с крестьянскими полками, линия фронта круто поворачивала к царицыну. Всё медленнее двигался карандаш командора. А ну-ка, сказал он, проверим ещё. Сводки были точны. Карандаш остановился в семи верстах от Царицына, как раз по руслу Аврага и также круто повернул обратно к западу. Получался клин. Командор бросил карандаш на карту и тылом ладони ударил по этому клину. Это всё решает. Начальник артиллерии насупясь в бороду, И отведя глаза, сказал он прямо: Берусь сгрызть этот клин. Подкень за ночь снарядов. Начальник бронепоездов сказал: Настроение в частях боевое, поедят, поспят часок другой, выдержим. Выдержать мало, ответил командир. Надо разбить, а линия фронта для этого неблагоприятна. Скажи, паровоз прицеплен? Ладно, я еду. Он сидел ещё с минуту, скованный усталостью, поднялся и обнял за плечи товарищей. Ну, счастливо. Начальник артиллерии и начальник бронепоездов вернулись на наблюдательный пункт, на одиноко торчащую железнодорожную водокачку, которую весь день усиленно обстреливали с земли и воздуха, поднявшись наверх, где помещались телефоны, Они нашли принесённый им ужин: два ломтя чёрствого хлеба и на двоих половину недозревлого арбуза. Начальник артиллерии был человек полнокровный и жизнерадостный, и такой скудный рацион его огорчил. Дрянь арбуз, говорил он, стоя у отверстия, проломанного в кирпичной стене. Если арбуз режут ножиком, это уже не арбуз. Арбуз нужно колоть кулаком. Выплёвывая косточки, прищуриваясь, он поглядывал на равнину, видную как на ладони под закатным солнцем. Горячих галушек миску, вот это было бы сытно. А как ты думаешь, Василий? Ведь похоже на то, что в ночь будет приказ отступить. То есть как отступить? Отдать окружную дорогу? Да ты в уме? А ты был в уме, когда допустил прорыв? Чего дремали твои бронелетучки? Начальник артиллерии, разговаривая: "Нет, нет", да и подносил к глазу два раздвинутых пальца, или вынимал из кармана спичечную коробку и, держа её в вытянутой руке, определял углы и дистанции с точностью до полусотни шагов. Да у них же сапёры специально шли за цепями и успели подорвать путь в 10 местах. И всё-таки клина нельзя было допустить, упрямо повторил начальник артиллерии. Слушай, взгляни-ка, ты ничего не замечаешь? Только острый, намётанный глаз мог бы заметить, что на бурой равнине, уходящей на запад, не было безлюдно и спокойно. Но происходило какое-то осторожное движение. Все неровности земли, все бугорки, похожие на тысячи муравейникх куч, отбрасывали длинные тени, и некоторые из этих теней медленно перемещались. Сменяются цепи, сказал начальник артиллерии. Ползут красавцы. Возьми бинокль. Замечаешь, как будто поблёскивают полосочки? Вижу ясно офицерские погоны. Это понятно, что офицерские погоны поблёскивают. Ух, как поползли матчесные. Гляди, как пауки. Что-то много офицерских погонов, других и не видно. Да, странно. Третьего дня Сталин предупреждал, чтоб мы этого ждали. Вот, пожалуй, они самые и есть. Алябьев взглянул на него, снял картуз, провёл ногтями по черепу зырошев, слипшиеся от пота волосы. Серые глаза его погасли, он опустил голову. Да, сказал Понятно, почему они так рано сегодня успокоились. Этого надо было ждать. Это будет трудно. Он быстро сел к телефону и начал названивать, затем надвинул картуз и скотился по винтовой лестнице. Начальник артиллерии наблюдал за равниной, пока не село солнце. Тогда он позвонил в военсовет и сказал тихо ивнятно в трубку: На фронте офицерская бригада сменяет пластунов, товарищ Сталин. На это ему ответили: "Знаю, скоро ждите пакет". Действительно скоро послышался треск мотоцикла. По скрипучей лестнице затопали шаги, в люк едва пролез мужчина весь в чёрной коже. Начальник артиллерии был немал ростом, а этот мотоциклист навис над ним. Где здесь начальник артиллерии армии? И услышав это, ямотоциклист потребовал ещё и удостоверение. Черкнул спичку и читал, пока она не догорела до ногтей. Тогда только он с величайшей подозрительностью вручил пакет и затопал вниз. В пакете лежала половинка четвертушки жёлтой буграстой бумаги. На ней рукой предвоенсовета было написано: Приказываю вам в ночь до рассвета сосредоточить всё, всё было подчёркнуто, наличие артиллерии и боеприпасов на пятивёрстном участке в районе Воропонова-Садовая. Передвижение произвести по возможности незаметно для врага. Начальник артиллерии читал и перечитывал неожиданный и страшный приказ. Он был более чем рискован, выполнение его неимоверно трудно. Он назначал сосредоточить на крошечном участке в районе прорыва все 27 батарей, 200 орудий. А если противник не пожелает полезть именно на это место, а ударит правее или левее, или что ещё опаснее, по флангам на Сарепту и Гумрак, тогда окружение, разгром. В глубоком душевном расстройстве начальник артиллерии сел к телефонам. И начал вызывать командиров дивизионов, давая им указания, по каким дорогам идти и в какие места передвигать всё огромное и громоздкое хозяйство: тысячи людей и коней, двуколок, телег, палаток. Всё это надо было нагрузить, отправить, передвинуть, разгрузить, поставить на место, окопать орудия, протянуть проволоку, и всё это за несколько часов до рассвета. Не отрываясь от телефона, он крикнул вниз, чтобы принесли фонарь, да сказали бы всем вестовым держать коней наготове. Растягнув ворот суконной рубахи, поглаживая начисто обриттую голову, он диктовал короткие приказы. Вестовые, получая их, скатывались с водокачки, кидались на коней и мчались в ночь. Начальник артиллерии был Хитёр. Он велел, чтобы на местах расположения батарей после того, как они снимутся, разожгли бы кострие, не слишком большие, а такие, чтоб огонь горел натурально. Нихай враг думает, что красные в студённую ночь греют у огня свои босые ноги. Ещё раз перечтя приказ, он размыслил, что не годится совсем обнажать фланги, и решил всё же оставить под сорептой и гумраком 30 орудий. Когда командиры дивизионов ответили ему, что упряжки на местах, снаряды и санитарное хозяйство погружены, и костры, как приказано, заполили кое-где, начальник артиллерии сел в старенький автомобиль, ходивший на смеси спирта и керосина, и гремевший кузовом, как цыганская телега, и поехал в Царицын, в штаб. Он прогромыхал по тёмному и пустынному городу, остановился у купеческого особняка Взбежал по неосвещённой лестнице на второй этаж и вошёл в большую комнату с готическими окнами и дубовым потолком, освещённую лишь двумя свечами. Одна стояла над длинным столом, заваленным бумагами, другую высоко в руке держал комендант. Он стоял у стены перед картой. Рядом с ним председатель военсовета цветным карандашом намечал расположение войск для боя на завтра. Хотя в комнате были только эти двое старших товарищей и друзей, начальник артиллерии со всей военной выправкой подошёл, остановился и рапортовал о предварительном исполнении приказа. Командаром опустил свечу и повернулся к нему. Предвоенсовета отошёл от карты и сел у стола. "20 батарей до рассвета будут передвинуты на лобовой участок", сказал ему начальник артиллерии. Семь батарей я оставил на флангах под Сарептой и Гумраком. Предвоен совета, зажигавший трубку, отмахнул от лица дым и спросил тихо и сурово: "Какие фланги? Причём тут Сарепта и Гумрак? В приказе о флангах не говорится ни слова". "Вы не поняли приказа?" "Никак нет, я понял приказ. В приказе сказано: "Нижние веки у него дрогнули. И глаза сузились. В приказе сказано ясно: сосредоточить на лобовом участке всю артиллерию, всю до последней пушки. Начальник артиллерии взглянул на командуарма, но тот тоже глядел на него серьёзно и предостерегающе. "Товарищи", горячо заговорил начальник артиллерии. Ведь этот приказ ставка на жизнь и на смерть. "Так", подтвердил предвоенный совет. Так, сказал командуарм. Но что из того, что на лобовом участке мы соберём мощный кулак, доначиста да обнажим фланги? Где уверенность, что белые полезут именно на лобовой участок? А если поведут бой в другом месте, одной пехоте атак не выдержать. Пехота вымоталась за сегодняшний день, а снова перестраивать батареи будет уже поздно. Вот чего я боюсь. Бронелитучки нам уже не подмога. Пехоту всё равно придётся оттянуть за ночь от окружной дороги. Вот чего я боюсь. Не бояться, предвоенсовета стукнул пальцем в стол один и второй раз. Не бояться, не колебаться. Неужели вам не ясно, что белые все силы должны бросить завтра именно на лобовой участок? Это неумолимо продиктовано всей обстановкой вчерашних боевых операций. Их серьёзнейшая неудача под Царептой. Сунуться туда во второй раз они уже не захотят. Им известно движение бригады Будёнова в тыл пятой колонны. Их вчерашний успех на центральном участке удачное вклинение в наш фронт. Наконец, вся выгодность плацдарма под Воропоново-Садовое, овраги и кратчайшие расстояния до Царицына. Вы сами сообщили мне о смене пластунов офицерской бригадой. Делайте отсюда вывод: Офицерская бригада это 12.000 добровольцев, кадровых офицеров, умеющих драться. Мамонтов не станет бросать такую часть для демонстрации. У нас все основания быть уверенными в атаке на лобовой участок. Вечерняя сводка подтверждает это, сказал командуарм. Белые снялись с южного и северного направлений 14 или 15 полков и передвигают их грунтом. Это не считая офицерской бригады. Таким образом, сказал предвоен совета, противник сам для себя создаст обстановку, в которой, если мы без колебаний будем решительны и смелы, он сам подставит нам для разгрома свои главные силы. И наша задача завтра не отразить атаку, а уничтожить ядро датской армии. Начальник артиллерии широко усмехнулся, Сел, стукнул себя кулаком по колену. Смело, сказал, смело возражать нечего. Так я же ему такую баню устрою, аж до самого Дона будет бежать без памяти. Предвоенсовета выдвинул свечу к трёхвёрстной карте, и начальник артиллерии начал давать разъяснения, как он намерен расположить батареи. Тесно, ось коси, в сколько ярусов? Не закапывайся в землю, сказал ему командир. Ставь орудия на открытых буграх. Пехоту придвинем вплотную к батареям. Иди, звони командирам. Через несколько минут на всём сороковёрстном фронте началось молчаливое и торопливое движение. По тёмной равнине, над которой вызвиздела небо и млечный путь мерцал так, как бывает только в редкие осенние ночи, Мчались конные упряжки с пушками и гаубицами, ползли по восемь пар коней тяжёлые орудия, вскачь проносились телеги и двуколки, незаметно снимались и отступали пехотные части, уплотняясь на суженном полукольце обороны. На седой от инея равнине горнисто заиграли заря, поднимая на бой казачьи полки. Выкатилось солнце из-за волжских степей, загремели вдали орудия, застучали пулемёты, красный фронт молчал. Он был весь в тени против солнца. Всем батаเรям было сказано ждать сигнала четырёх высоких разрывов шрапнели. Атака белых началась ураганным огнём с линии горизонта. Всё живое прилегло, поджалось, притаилось, каждая кочка, каждая ямка стала защитой. Сквозь грохот слышался иногда дикий вскрик, да вместе с комьями рванувшейся земли взлетало тележное колесо или дымящаяся солдатская шинель. 45 минут длилась артиллерийская подготовка. Когда люди смогли поднять головы, вся равнина уже колыхалась от двигающихся войск. шли в несколько рядов, уставив штыки, офицерские цепи, не тропаясь и не ложась. За ними двенадцатью колоннами шли офицерские батальоны с интервалами, как на параде. Развивались два полковых знамёни, поднятые высоко. Надрывно трещали барабаны, свистали флейты, а позади за пехотой колыхались чёрные массы бесчисленных казачьих сотен. Иван Ильич Вот это классовые враги. Вот это вояки. Обуты, одеты, мясом кормлены. Ах, жалко будет такую одежду рвать. Товарищи, перестаньте балагорить, насторожите внимание. Так мы ж со страху заговорили, товарищ Телегин. Передние ряды ускорили шаг. Они были уже в 500 шагах, можно было разглядеть лица. Не дай, Господи, увидеть ещё раз такие лица, с запавшими, белёсыми от ненависти глазами, с обтянутыми скулами, напряжённые перед тем, как разодрать пасть рёвом ура. Начальник артиллерии высунулся по пояс в пролом в кирпичной стене водокачки, вытянул позади себя руку, чтобы ею подать сигнал телефонисту: 4 шрапнели, ждал ещё минутку. Колыхающиеся в мерном шаге под барабаны и флейты цепи и колонны должны перейти линию окружной железной дороги. Ещё минутка, только бы они дьяволы не перешли с шага на бег. Товарищ ротный, не могу больше. Ей-богу, лей своко по обрат на так твою. Тошнит. Я ж отойду только убью так твою. Товарищ Ивангора, не надо. Бери винтовку. Начальник артиллерии загадал: вот эти передние дойдут до столбика. Передняя часть уже изгибается, колышится, уже люди ступают косолапо коя как, сощурись, он чётко видел этот покосившийся столбик с обрывком проволоки. Он-то и решал судьбу всей атаки, судьбу сегодняшнего дня, судьбу царицына, судьбу революции, чёрт возьми. Вот этот в жёлтых сапогах вырвался первый, шагнул за столб. Начальник артиллерии разжал за спиной кулак, растопырил пальцы, высунулся из пролома, рявкнул телефонисту сигнал. Высоко над идущими колоннами в ясном небе лопнули ватными облачками четыре шаrapнели. Тяжёлый, никем никогда не слыханный грохот потряс воздух. Зашаталась каменная водокачка. Телефонист уронил трубку и схватился за уши. Начальник артиллерии топал ногами, точно плясал, и руки его помахивали будто перед оркестром. Равнина, по которой только что стройно и грозно двигались серо-зелёные батальоны, стала похожа на дымно кипящий гигантский кратер вулкана. Сквозь пыль и дым можно было разглядеть, как поражённые залегли, наступавшие цепи смешались задние. С севера поставшейся по незанятой кольцевой дороги уже неслись им в тыл бронелетучки, из окопов поднялись красные роты и бросились в контрнаступ. Начальник артиллерии выхватил у телефониста трубку: "Перенести огонь глубже!" и когда огневой шквал загородил отступление белым, в гущу их врезались грузовики с пулемётами, и начался разгром.